Глава 8. Из воспоминаний старшины Кармазина. После трех дней боев от батальона в строю осталось не больше роты, тем не менее мы продолжали держаться в здании мельницы и шерстомойной фабрики. Все попытки врага выбить из нас заканчивались безрезультатно и с большими потерями для него. Я к тому времени, как старший по званию Заротного был, всего десятком ходячих командовал. Зато каких, Почти все из первого состава батальона – брестчане и рейдовцы, орденоносцы, красноберечики. Одних только сержантов в моем подчинении было шестеро, из которых половина раненых, но отказавшихся уходить в подвал, где размещалась медсанчасть. Мы между собой из-за красного кирпича, использовавшегося для строительства фабрики, корпус и позиции, где держались, называли «кольцевой казармой», как в Бресте. Правда, тогда в крепости у нас только винтовки были, а тут четыре пулемета – в том числе два станковых, и пара РПГ помогали отбиваться от врага. Да еще боеприпасов и продовольствия было в достатке. К вечеру того дня немцы выбили наших из Красной деревни и, разместив в ней свои гаубичные минометные батареи, стали с тыла засыпать фабрику и мельницу своими снарядами и минами, а затем совсем обнаглели и передвинули своих минометчиков и пулеметчиков ближе к берегу, а среди деревьев обосновались их корректировщики – Достать их из-за большой дистанции мы из своих пулеметов не могли, а батальонные минометы к тому времени уже были разбиты. Артпоезд «Брест», что нас поддерживал в эти дни, к тому времени тоже был подбит. Его экипаж держал оборону около моста через Кубань и помочь нам уже ничем не мог. У нас сразу возникли проблемы с перемещением между корпусами и позициями, увеличилось количество раненых. Около полуночи к нам прибыл порторг батальона младший политрук Федоров. собрав бойцов. Он сообщил, что принято решение направить на противоположный берег группу, которая должна уничтожить батареи врага. Пойдут только добровольцы. У нас согласились идти все, но чтобы не оголять оборону участка, из рота отобрали только троих. Меня, гранатометчика Колю Новикова, он один из расчета своего гранатомета остался, и пулеметчика Федора Иванцова. Всего со всех подразделений батальона отобрали 23 человека, взвод. Все старики, прошедшие огни и воды. Нас собрали в штабе, где и поставили задачу – через час двумя группами переправиться на тот берег. С собой мы несли боезапас и трофейную взрывчатку, найденную на немецком артиллерийском складе, еще в первый день высадки. Для переправы саперы из подручных средств нам плоты сделали и лодки на берегу насобирали. Однако до берега еще надо было добраться, все подходы к реке простреливались врагом. Подобрав себе плавающее средство, мы бросились к воде. Это не осталось незамеченным. Начался жестокий артиллерийский минометный огонь, снег почернел. Много наших ребят полегло еще на подходах к берегу реки. Уже сидя в лодке, Коля Новиков попросил меня поменяться местами. Только пересели, ему осколком снесло череп. А другому, Федору Иванцову, раздробило колено. Я остался в лодке не раненым один. Вокруг люди тонут, плоты переворачиваются. Кому смог, помог забраться в лодку, и мы на осевшей по самой борта лодки погребли к другому берегу. Рядом с нами метрах в пяти на плоту гребли пулеметчики Леня Тимофеев, Костя Артемьев, Бештоев Умар и еще Порторг Федоров. Прямым попаданием мины их разнесло на моих глазах. Доски и люди разлетелись в разные стороны. Под огнем врага мы все же смогли добраться до берега. Выбирались на обледеневший берег, помогая друг другу. Вместе со мной из остатков двух групп, начавших форсирование, добрались 12 человек. Почти сразу же мне осколком раздробило ногу, но я дополз до своих, занимавших круговую оборону среди деревьев. Где-то правее вела бой еще одна группа, успешно переправившаяся через реку и, видимо, уже добравшаяся до немецких пулеметчиков. Тянуть было нельзя. Все, кто был ходячий во главе с лейтенантом, определившись направлением и преодолев проволочное заграждение, рванули вперед. А остальные ползком двигались следом за нами. Обойдя с фланга немецких минометчиков, ударили по батарее. 12 раненых и обмороженных бойцов в тяжелом бою захватили батарею. Развернув три уцелевших в бою батальонных миномета, они по световым зарницам от выстрелов гаубиц обстреляли позиции гаубичной батареи. Огонь вели, пока был боекомплект, и не замолчали гаубицы, а затем отбивали атаки немцев и румын, наступавших со стороны Красной деревни. Подмогие не ждали. Знали, что на этом берегу наши части тоже вели бой в окружении. Рацию еще на переправе осколка мины повредило. Связи с соседями не было. Все же в нас теплилась надежда, что они, услышав бой на берегу, поддержат нас минометным огнем или прорвутся к нам на соединение. Но ни огня, ни помощи не было, а только озверелые от потери атаки врага. Когда убили лейтенанта, командира группы, понял, что шансов на спасение у нас нет. Дрались до последнего, несколько раз сходились в рукопашную, но удержали свою позицию. Я из-за ранения участвовать в атаке не мог. Лежал за трофейным пулеметом МГ-42. Позицию себе в старой воронке от снаряда оборудовал. Патроны мне Мальцев Гена с первой роты набивал. Он тоже неходячий был. В обе ноги осколками раненый. После последней атаки немцы нас со стороны деревни стали закидывать минами. Рядом с нами одна такая разорвалась. От страшной боли в ноге потерял сознание. Очнулся в утренних сумерках. Вокруг одни убитые. Где-то в стороне шел бой, било несколько пулеметов и громыхали гранаты. Изредка в той стороне взлетали осветительные ракеты. Кто их пускал, наши или немцы, не знаю. Мы же тоже трофейными пользовались. Пока был в сознании, собрал боеприпасы, что нашел на своих и чужих трупах. Наших парней я в одно место стащил, а немцев и румын выбросил в сторону». Жалко было ребят, с которыми столько прошли и в Белоруссии, и в Москве, да и здесь, на Кавказе. Слезы сами собой стали наворачиваться. Что толку от того, что я плакал, что я этим мог изменить или кого вернуть? Все мы смертны, знали, на что шли. Год назад, после тяжелого боя в крепости, тогда еще комбат лейтенант товарищ Седов, правильно сказал. Слезы подождут. Сперва убей врага, потом оплакивай павших. Добраться до врага я самостоятельно не мог. Боялся, что сил не хватит и снова потеряю сознание. Но вот навредить я еще мог. Как учили, заминировал трупы врага гранатами. Придут фрицы утром свои собирать, напорются. Глядишь, еще пара-троечка с моей помощью на небеса отправится. Сдаваться в плен я не собирался. В Белоруссии насмотрелся, что это такое. Патроны и гранаты были, кое-что из еды тоже паранцем по нагреб. Подкрепившись едой и водкой, перевязавшись чистыми бинтами почувствовал себя куда как лучше. Потому принял решение дождаться ночи и перебраться через реку обратно к своим. Что здесь смерти дожидаться? А там, глядишь, еще своим помогу. Пополз обратно к реке. Полузатопленная лодка, на которой мы переправлялись, так и осталась привязана к дереву. При свете дня переправляться было глупо, как и оставаться у лодки. Немцы могли обнаружить. Стал искать укрытие. Неподалеку от этого места увидел несколько поваленных разрывами деревьев. Пробрался туда, сделал себе лёжку и приготовился к бою. На удивление, после боя немцы не стали прочесывать берег, и я в своем убежище дождался темноты. Как удалось вернуться на свой берег, не помню. Стонал от боли в снарядной воронке, когда меня нашли санитары, наложили на бедро жгут и перенесли к медикам в подвал фабрики. Уже там после операции, когда я пришел в себя... Мне сказали, что на том берегу все еще остается группа из восьми наших ребят, вооруженных ручным и станковым пулеметами, удерживает плацдарм, а из нашей группы больше никто не вернулся.